Так оно и будет, клянусь плюшевым венком Бахуса Дионисия, заявил м е т р о б и Право я не знаю, зачем нас понесло н е л е г к а я в эту с у т о л о к у сказал Лукреций. И все более и более теснимы, е все более и более сдавливаемы, е почти задыхающиеся м е т р о б и л у к р е ц и и и Кассий, а с ними и а р т у р и к с продвигаясь черепашьим шагом, вступили наконец в храм. Здесь они увидели отлитую из бронзы статую бога. представленного серпом в руке, который служил для расчистки почвы от сорных растений, и окруженного земледельческими орудиями и аллегорическими знаками пастушеской и сельской жизни. Статуя была внутри полая и наполнена оливковым маслом в знак изобилия. Посмотри, посмотри, вон божественный Цезарь, верховный жрец, он только что с о в е р ш и л жертвоприношение, сказал Митробий. в честь божества. А теперь, сняв с себя с в я щ е н н о й одежды, выходит из храма. Как смотрит на него Симпрония, прекрасная и многоумная Симпрония. Ты бы мог прибавить также неукротимая Симпроме. к л я н у с ь всеми богами, она красавица, эта смуглянка, истинный тип красоты римской патрицианки. Взгляни, какие молнии мечут ее черные очи. Полные страстных желаний, как сладко улыбается она красавцу Юлию, а сколько других матрон и молодых девушек п р е с л е д у ю т Цезарь нежными взглядами. Посмотри, к а на рыжеволосую Фаусту, дочь моего бессмертного друга Луция к о р н е л и я Сулы счастливого диктатора. Что ты был другом этого чудовища? И другом всех его п а к о с т е й мы отлично это знаем, и не нуждаемся, чтобы ты беспрестанно повторял это. Что это за новый переполох? Что значат эти шумные крики? И все бросились к выходу в ту сторону, откуда они с л л и с ь громкие, оживленные крики в честь Сатурна. Скоро толпа, наполнявшая на минуту перед тем храм, была прижата к его колоннадам и стенам новым людским потоком, который ворвался в нее. Опереди в городского претора. п о с л е д н и м о несли с триумфом человек пятьдесят бледных изнуренных, у каждого из них в руке была железная цепь. Ха-ха! Теперь я понял, это преступники, сидевшие в Меметинской тюрьме в ожидании приговора, а теперь по обычаю они получили помилование, сказал Лукреций. И по обычаю же они приходят повесить на алтарь Божественного Сатурна цепи, которые раньше были у них на руках.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 Какими скотски алчными взглядами он пожирает сестру т и р е н ц и и между тем как Лукреций и м е т р о б и снова принялись болтать с юным Лангином Кассием о святотатственной любви Катилины. а р т о р и к с окинул Катилину пристальным взором, и глаза его радостно заблестели. Затем он начал вежливо пробиваться сквозь толпу, от которой ломился храм, стараясь подойти к Катилине. но лишь через полчаса и только следуя за общим движением толпы, торопившейся выйти из храма, Юному Галу удалось приблизиться к л у ц и ю Сервию, все еще погруженному в созерцание предмета своих желаний, весталке Фабии, и шепнуть ему на ухо свет и свобода. Катерина вздрогнул и быстро обернулся. Лицо его нахмурилось, брови сдвинулись, суровым почти угрожающим видом. Устремив пристальный взгляд своих серых глаз на Паяца, он спросил: «Что это значит?» «От Спартака», отвечал тихим голосом Арторикс. «Из-за пули». Переодевшись в этот чужды для меня наряд, я пришел к тебе, о славный к а т е л и н а поговорить об очень важных делах. Еще раз п а т р и ц и я окинул беглым взглядом юного Паяца, затем молвил: «Я тебя выслушаю». Иди рядом со мной, пока нам не удастся выйти из храма. Затем ты последуешь за мной и издали, пока не приведу тебя в такое место, где никто нам не помешает. И с тем презрением, которое всегда питают в с е с и л ь н ы е особы к своим ближним, а в Катилине это качество доходило до высших пределов небрежности и нахальства, он принялся пролагать себе дорогу своими многомощными локтями. п о н у к а я толпу, з ы ч н ы м голосом расступиться, так что гораздо скорее всякого другого о ч у т и л с я у выхода, Артурик с неуклонно шел за ним по пятам, почти ухватившись за его платье. Таким же маневром продолжая действовать в портике, а затем на улице Катерина через каких-нибудь полчаса выбрался из толпы и направился к бычачей площади, где собирались торговцы рогатым скотом. Благодаря огромному пространству, отведенному для их торговли, здесь было гораздо меньше тесноты и давки, и он мог свободно пройти к круглому храму победоносного Геркулеса. а р т о р и к с шел за ним по-прежнему на некотором расстоянии. к а т е л и н а оставив позади себя храм Геркулеса, дошел до небольшого капища, посвященного богине ц е л о м у д р я остановился здесь и подождал паяца, который скоро очутился перед ним. а р т у р и к с передал к а т е л и н е поручение, возложенное на него с Партаком. Жаром, искренней страстью написал он м о г у щ е с т в о гладиаторских легионов, искусно сумев п о л ь с т и т ь г о р д о с т и к а т е л и н ы постарался доказать ему, насколько в о з р о с л и б ы отвага этих шестьдесят тысяч рабов, уже испытанных в стольких битвах, если бы вождем их сделал с я л ц и й Серви й к а т е л и н а Число их в этом случае удвоилось бы.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 Испуская вздохи удовлетворенной ярости, напоминавшие рычание дикого зверя, когда Арторикс закончил свою речь, Катерина ответила ему отрывистыми словами, тяжело переводя дух: "Ты искушаешь меня сильнейшим образом, о юноша. Не знаю, должен ли я, потому что не скрою от тебя, что мне, а римляну и патрицию Внушает непобедимое отвращение мысль стать вождем войска рабов, отважных, если хочешь, но рабов и м я т е ж н и к о в На всяком случае мысль, что я могу иметь в своем распоряжении столь сильное войско, мысль, что я могу сам победоносно повести его, я рожденный для великих свершений и вынужденный прозябать без достойного дела. п р е т в о р е н и я в жизнь высоких замыслов. Я чувствую, что э т о мысль. Ты не д о й д е ш ь до такого ума помрачения, слепления, чтобы забыть, что ты римлянин, что ты патриций по рождению. Если олигархия, господствующая у нас, и должна быть подавлена, то подавить ее следует рукой свободных граждан. и римским оружием, а не преступными действиями варваров. Слова эти произнес патриций, которому едва минуло тридцать лет, в е л и ч а в ы й суровым лицом высокого роста. Он шел за Катилиной и теперь выступил из-за угла храма богини ц е л а м у н д р и я где стояли разговаривая л у ц и Серви и а р т о р и к с Лентул Сура воскликнул изумленный Катилина: "Как ты здесь очутился?" Мне показался подозрительным этот человек, и я последовал за тобой. Много раз я предсказывал тебе, что судьба назначила трех к о р н е л и е в для управления Римом. Уже п р а в и л и к о р н е л и й Цина и к о р н е л и й Сула. Ты же третий и з б р а н н и к судьбы для господства над Римом. Я хочу помешать тебе сделать неверный шаг, который вместо того, чтобы приблизить тебя к цели.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 и проклятия всей Италии. Но будем сражаться не на пользу римского плебса и обездоленных, разоренных долгами граждан, а исключительно для выгод варваров, врагов римского имени. Если бы благодаря величию и помощи наших друзей они явились защитниками Рима, неужели ты думаешь, что они остановились бы перед каким-нибудь законом или перед какой-нибудь преградой?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 По всем движениям Катилины заметно было, что и в душе его угас пыл, казалось, недавно еще о б р е в а в ш и й ее. Когда Сура закончил свою речь, убийца Гратидиана уныло склонил лицо с в о е на грудь, п р о ш е п т а в с глубоким почтением. Твоя правда остра как нож. Арторикс собирался обратиться с речью к Лентулу. н о п о с л е д н и й остановил его повелительным жестом и сказал ему голосом, не допускавшим возражения: "А ты иди и в о з в р а т и с ь к Спартаку, скажи ему, что мы дивимся вашей доблести, но что прежде всего мы римляне. Здесь на берегах Тибра стихает всякий раздор. Если он должен повлечь за собой большую опасность для общего отечества".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 Артурик долго простоял в раздумье, провожая глазами удалявшихся патрициев. Наконец он был в ы в е д е н из задумчивости Эндемионом, который прыгал на него и лезал ему в руки. Немы п а я ц решил с я у й т и из этого места и медленно направился к гермаленской курии. Когда г а л д о шел до этой курии, где все еще пировал л ю д с о л н ц е уже близилось к закату, и скоро должны были наступить вечерние сумерки. Арторикс так глубоко погрузился в печальные мысли, вызванные в нем словами Суры, что не заметил, как за ним уже довольно долго шел по пятам Метробий. Последний то идя позади г а л о а то опережая его, не спускал с него глаз. Когда Арторикс подошел к площади Гермаленской курии, то заметив мимо, тот ч а с же узнал его, потому что во время своего продолжительного пребывания на в и л и с у л ы в кумах Хорошо знал комедианта постоянного посетителя дома диктатора. При виде м е т р о б и Арторик сильно с встревожился, опасаясь, как бы мим также не признал в нем гладиатора с у л л ы Он решил выйти из этой беды, ускорив шаги, надеясь, что м е т р о б и находился там случайно и не узнал его. В худшем случае Арторик смог скрыться от него, затерявшись в толпе. Судьба, по-видимому, благоприятствовала Арторику. с Неподалеку от двери одного патрицианского дома толпилась многочисленная группа клиентов. У каждого из них была в руках восковая свеча. То были клиенты одного из сенаторов, и по обычаю каждый принес в д а р своему п а т р о н у восковую свечу по случаю сатурналей. Подойти немедленно к этой группе и при помощи локтей п р о т и с н у т ь с я в нее для а р т о р и к с а было делом минуты. Смешавшись с клиентами, которые входили в дом патриция, Он вошел туда же вместе с ними и на вопрос привратника, зачем он здесь, отвечал, что по приглашению хозяина этого дома явился дать даровое представление клиентам за счет хозяина в награду за их п р и н о ш е н и е Таким образом, привратник пропустил его вместе с клиентами своего господина в атриум. Тем временем Арторик, с к о т о р о м у было хорошо известно, что дома богатых римлян были построены все на один л а д Тот же жез а г л я н у л за жертвенник богам Ларам, стоявший посреди внутреннего двора, и м п л у в и чтобы узнать, имеется ли по ту сторону сада другой выход из этого дома. Такой выход действительно имелся. Удостоверившись в этом, он, не теряя времени, воспользовался с у т о л о к из среди посетителей и суматохой, царившей здесь же среди невольников вследствие затурналей, а теперь еще более усилившейся от наплыва клиентов, прошел во внутренний двор, перестил. Затем длинную галерею, которая вела в сад. К к о н ц е сада находился задний выход из дома. а р т о р и к с заявил стоявшему здесь привратнику, что закончил свое представление и уходит по своим делам незамедлительно, так как его ждут еще в другом месте. Он вежливо попросил привратника отворить ему эту дверь, так как главный вход осаждал а огромная толпа народа. Превратник нашел просьбу паяться основательной, отворил ему дверь и приветливо улыбаясь выпустил его в короткий переулок, выходивший на новую дорогу. т е м н о т а сгущалась. Арторикс понял, что теперь ему необходимо, чтобы это не стало, поскорее выйти из города через ближайшие ворота. Он спустился по этому небольшому переулку на новую дорогу, которая шла от большого цирка плоть до реки. Скоро он очутился на набережной Тибра. Это была великолепная улица, которая тянулась вдоль левого берега реки от речных ворот к тройным воротам. Артур Икс взял налево, направившись к последним воротам, как к б л и ж а й ш и м Дорога эта, отдаленная от центра города, была почти пуста. По еёсу встречались только изредка одинокие граждане, торопившиеся в цирк или на форум. Тишина, царившая на этой улице, нарушалась лишь...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 другой безобидный гражданин, спешивший по своим делам. Скоро паяцу услышал приближение ожидаемого человека, услышал его тяжелое дыхание, увидел его лицо. Это был Метроби. Это был Метроби, который, не видя более перед собой Арторика, остановился и, осмотревшись кругом, произнес непринужденным голосом, как бы разговаривая сам с собой: "О, да куда же он скрылся?" Вот я, милейший м и т р о б и й молвил, выходя из своего убежища а р т о р и к с Он решился убить комедианта, чтобы отомстить за старые обиды и тяжкие бедствия, причиненные им дело гладиаторов, и в то же время спасти себя от гибели, которую м и т р о б и й несомненно подготовлял ему. Метробий отступил на несколько шагов в сторону, где каменная кладка высотой в половину человеческого роста отделяла улицу от этой части реки. И сказал мягким вкрадчивым голосом, обращаясь к Арторику: с "А, так это ты, ты сам мой прелестный гладиатор. Я узнал тебя, а потому пошел за тобой. Мы познакомились с тобой на Кумской вилле Сулы. Я хочу, чтобы ты поужинал со мной, выпьем хорошего Фалернского вина. На ужин м а м е р и т и н с к у ю тюрьму хотелось бы тебе отвезти меня, старый приятель", молвил а р т о р и к с тихим. угрожающим голосом, приближаясь к миму, чтобы затем меня распяли на кресте, а тело м о е бросили на съедение воронам и сквиллина. Да нет же! Что это за нелепые мысли пришли тебе в голову? – отвечал дрожащим голосом Метробей, продолжая пятиться назад. Пусть Юпитер испепелит меня своей молнией, если я не хотел угостить тебя отборнейшим ф а л е р н с к и м Нет.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 а р т о р и к с в з я в кинжал в зубы, догнал его и схватил могучими руками за горло так, что у Митроби занялся дух и слова замерли на губах. Агал продолжал говорить сквозь зубы: "Ага, ты пригласил и других приятелей, низкий трус, для ужина, который мне готовил. В самом деле, вон они идут." И правой рукой он схватил кинжал в то время, как Митроби во всю мощь закричал: "Караул!" обернувшись к группе невольников и клиентов дома того патриция, где незадолго перед тем укрывался а р т о р и к с По наущению Метроби они бросились по следам гладиатора при свете факелов, которые несли эти люди, и Метроби и а р т о р и к с выделили как раз в том месте, где новая дорога выходила на набережную Тибра толпу, сбежавшуюся на бешеные вопли комедианта. Тогда а р т о р и к с всадив несколько раз кинжал в грудь м е т р о б и произнес глухим яростным голосом, им не удастся спасти тебя и захватить меня, гнуснейший злодей. И подняв обеими руками, словно т ю г полумертвого мима, из груди которого л и л а с ь ручьями кровь и который испускал слабые стоны, Артурик сбросил его в реку. На в е ч е р о м старый пьянчуга, закричал он, в первый и последний раз ты будешь пить воду. В этих словах раздался всплеск воды от падающего тела и отчаянный крик Метробия, который исчез в мутных водах реки. Мы здесь, Метробий, не бойся, быть ему на кресте подлого гладиатору, не убежать ему от нас голубчику! Кричали разом рабы и граждане, которые находились теперь всего за пятьдесят или шестьдесят шагов от а р т о р и к с а Между тем гладиатор сорвал с себя тогу. И бросив в реку э н д е м и о н а сам вскочил на каменную ограду и бросился в воду. Помогите! Умираю! Пом! – рикнул еще раз Метроби, появляясь над поверхностью бурливых волн, быстро уносивших его к тройным воротам. Люди, сбежавшиеся на помощь, очутились теперь на том месте, где только что разыгралась эта кровавая драма. Они суетливо метались из стороны в сторону, все разом крича. что надобно выручить комедианта, но никто пальцем не шевельнул для его спасения. А между тем а р т о р и к с рассекая волны, быстро плыл, направляясь к противоположному берегу. Присутствующие посылали ему в догонку проклятия и ругательства с левого берега и вопили о жестокой участи Метроби, который больше не показывался из водоворота. А гладиатор благополучно достиг правого берега. Быстро двинулся к Яникуловой арке и вскоре совсем скрылся из в и д а в в ночной темноте, которая все плотнее окутывала вечный город.